Эпилог. все складывалось неплохо ани пришлось приложить к этому немало усилий и все же она снова научилась расслабляться ведь факты были на ее стороне в этом и сомнений быть не может судебные разбирательства по делу арсения гончарова продолжались антон старался снизить внимание прессы к этому делу но с подачи гончарова мнения толпы разделились кто то поддерживал его Кто-то требовал наказать по всей строгости. Глобально это для него ничего не меняло. Многие его преступления удалось доказать. Элина Васильева прекратила с ним всякий контакт. Насколько было известно Анне, она уволилась и собиралась покинуть город. Вот уж кому придется непросто. Но это лучше, чем жить в вечном обмане. Тимур Табаревич продолжил работу в своем клубе. и все еще изо всех сил изображал соблазнителя, который может получить любую женщину. Никто не собирался раскрывать его тайну. Анна считала, что это его личное дело, а Ярик и вовсе пытался забыть обо всем как можно скорее. Хотя его сейчас волновали не недавние похождения по странным местам, а возможность привлечь внимание одной медички. Наблюдать за этими двумя было забавно, и Анна сама не отказалась бы узнать, что у них получится. Никита Давыдов еще некоторое время пытался привлечь внимание полиции к своей истории, но у него ничего не получилось. Он попробовал играть в детектива сам, однако и это ни к чему не привело. Потом, насколько было известно Анне, ему предложили участие в крупном международном проекте и времени на все остальное у него просто не осталось. Сама Анна отстранилась от любой работы, она все время посвящала реабилитации. Сначала от нее мало что зависело, но затем Мира начала позволять ей первые простейшие упражнения. Она поднималась с кровати, гуляла с Леоном по двору, а потом и по лесу. Все, что раньше воспринималось как должное, теперь становилось настоящим достижением. Лето подходило к концу, но Анна об этом не жалела. Ход времени означал для нее исцеление. Очень скоро она снова станет сильной, и этого она ждала с нетерпением. Все изменилось в один миг, когда она была совсем не готова. Она проснулась посреди ночи, окно было как раз напротив ее кровати, так что ей несложно было определить время суток. Она не должна была просыпаться. Причин не было, а потом, когда глаза привыкли к темноте, Анна поняла, что ее разбудила. Возле ее кровати стоял человек. Кого-то другого она не узнала бы, но он был знакомым, его не забудешь. И все же его появление здесь было настолько невероятным, что она даже решила поначалу ей чудиться. Но это было бы слишком просто». а просто в ее жизни не бывает. Он действительно здесь, в ее спальне, а она едва может подняться с постели. Он и не даст ей подняться. Пока она в таком состоянии, ему даже оружие не нужно. Достаточно протянуть руку и сжать ей шею. Юпитер. Она не знала, как он попал сюда, и от этого становилось только сложнее. Леон ведь тоже в доме. Она просто уговорила его спать в гостевой спальне. Раньше, когда ее состояние было более тяжелым, он частенько ночевал на диване рядом с ней. Но когда она поправилась, такой нужды не было. Их охраняли надежные стены и сигнализация. Никто не мог к ним подкрасться. И вот Юпитер здесь, вместе, о котором не должен был знать. И никакой компромат его не сдержал. «Где ли он? тихо спросила она, не сводя глаз с незваного гостя. «Так и знал, что ты сразу о нем спросишь», — усмехнулся Юпитер. «Я его не тронул, если ты об этом. Дрыхнет твой Леон где-то. Мне он не интересен». «Ты отказалась говорить со мной, когда провернула эту свою выходку с Никитой. Ты решила, что я просто подчинюсь тебе, оставшись без ответов, сдавшись». Но меня этот вариант не устраивает. Я никого не отпускаю, если сам того не хочу. И теперь я пришел за тобой». Влада Ольховская. Последний выход Матадора. Читала Татьяна Винтер.